Перестроенное зрение Веровольфа не позволяло ему корректно считывать буквы. А может, он в прошлой жизни был двоешником и прогульщиком. Лозгин прикончил бутылку, но не опьянел. Скорее, набрался сил нормально прожить до вечера. Далинский вернулся на такси. Открывать калитку ему было, видимо, лень, потому что он её перепрыгнул, самую малость опершись о верхнюю перекладину, почти 2 м. Без разбега. Такси уехало очень быстро. Мой дом превратился в зверинец. Рявкнул Долинский издали: "Что за говно там валяется под кроватью?" Вовк оттянул голову в плечи. Грей подался было с крыльца на улицу встречать хозяина, но передумал. "Это Фима к тебе пришёл. Фима, а Михаил Михайлович не хочешь?" Самый модный в городе портретист. Что-то не тянет он на Михаил Михайловича, усомнился Лузгин. К полнолунию еще как потянет. Знаю, спивай покойников оттаскивать. Греюшка, дружище, привет. Ну куда же ты лапа? Не любишь пьяных? И правильно. А я знал, что надерусь сегодня прямо с утра. Как только этих двоих каскадёров увидел, сразу понял. Андрею, умоляю, сделай чайку покрепче. Может, тебе прилечь? Вот чёёчку дёрну и прилягу. Как съездил? Десять из десяти, что наш клиент там. Надо локализовать его точно и планировать операцию. Ничего, естественно, не готово и никто не готов. И вообще это самоубийство. Но уж как не быть. Умница котов, умница, но пьёт много и других соблазняет. Хм, а что это мне не звонят? Далинский остановился на ступеньках, достал мобильный телефон и потыкал в кнопки. Ты не поверишь, заговорщическим шёпотом сообщил он.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 Разве сегодня пятница? Ну и валите. Да, сдавайте под охрану и валите. Разрешаю. Начальник добрый сегодня. Всё, отбой. Он сунул мобильный в карман, поднялся на веранду, похлопал Вовку по плечу и сказал в направлении кухни: "Про два ящика водки в своём багажнике. Они знают хорошо. Они ни черта не знают всего остального". Сплошные мифы и легенды. Черт побери, мне известно, что у обоих анализы отрицательные. Мне, а им нет. Они до сих пор боятся заразиться. Ты их просветил? – спросил Лузгин, вытряхивая старую заварку из чайника. Угу. Не знаю. Может, зря. Если генерал своим бойцам ничего не рассказывал. Значит, у него были какие-то резоны, или привычка сработала, держать подчиненных в страхе, чтобы им служба медом не казалась. А ты ему рассказывал? Что? Что к вампиризму нужна предрасположенность. Долинский как стоял, так и сел. А Вовка подхватил со стола журнал и благоразумно убрался в дом. Лузгин возился с чайником, стараясь не оглядываться на Долинского, от того, разве что искры не летели. Кажется, Лузгин его своим невинным вопросом совершенно ошарашил. Ни одна власть не откровенна с народом, ни одна компания не говорит всю правду своему персоналу. Лузгин проговорил эту аксиому мироустройства, точнее, набил её на клавиатуре только вчера. Но уже сегодня он оценивал в своей новой концепцией всё происходящее вокруг. Так бывает с людьми, долго шедшими к открытию, а потом сильно удивившимися: неужели я раньше не додумался до очевидного? Очевидное и неочевидное, а расклад сил в городе оно определяла точно. Контролирующая работу по вампирам структура ФСБ. Не в жизни раскроет свои карты милиционеру-исполнитель. Напротив, она постарается создать вокруг упырей ауру таинственности, чтобы кота взыковым каждый месяц сдавали кровь на анализ и боялись, чтобы мастера представляли себя непобедимыми, чтобы милиционерское начальство засекретило работу ночной команды и сам факт присутствия вампиров в городе. что ответственных лиц. Поджилки тряслись от одной мысли о том, как котов случайно подцепить заразу и перекусает всё у ВД. Что бы страшно было. Страшно, страшно. Лусгина одно удивляло: почему Долинский, такой с виду самостоятельный, оказался пешкой в этой простенькой шахматной партии? Ну, пусть не пешкой, конём. А толку Что мешало ему давным-давно познакомиться с ментами истребителями по собственной инициативе, в обход начальства? Какую роль играет упомянутый Долинским вскользь таинственный доктор? Что известно о вампирах Мэрии? Насколько осведомлён местный пахан, про которого говорил Котов? И кто здесь главный? Вот ключевой вопрос. С ментами ясно, они либо выведены за штат, либо пристроены на незаметных должностях, а подчиняются напрямую кому-то не ниже своего начальника штаба, но Долинский, обеспечивающий связь всего этого, перед кем отчитывается. А да, он потомственный КГБшник, печать ставить некуда. Это ему Котов открытым текстом высказал. Только шеф здешнего отдела ФСБ Несерьёзные боссы для переломавшегося вампира, которому настоящие упыри на карачках приползают за помощью. Приводить в жизнь политику старших и отвечать за тактические решения должен один персонаж. Кто? Где? А он вообще тут есть? Или, как их покон веку принято на Руси, каждая структура пашет в свою делёнку и отчаянно шифруется. чтобы другие не догадались, как мало она знает, может и делает. Это следовало выяснить непременно. Надо идти к генералу, сказал Долинский упавшим голосом. Объясняться чем скорее, тем лучше. А я не готов. Лучше сначала поспи, Лусгин протянул ему чашку. В уму не постижимо Слушай, Андрей, тебя нам Бог послал. Вот что значит свежая голова. Успокойся, выпей чай и ляг. Потом, как следует, подумай. Долинский тяжело вздохнул, припал было к чашке и тут же ее отставил. Горячий. Далее холодненько, а? Лузгин молча повернулся и ушел обратно в кухню. Не жрал сегодня вообще, сообщил Долинский ему в спину. Вот и окосел. Извини, тебе разогреть осталось от вчерашнего. Да ну, поехали в кабак пообедаем. А, ребята, и там Фима под кроватью. Вот, ребята его и постарожат. Кстати, чего надо этому художнику с большой дороги? Его жена из дома выгнала. Он требует, чтобы ты ее спас. Бесполезно. Долинский поморщился и махнул рукой. Будь таков ут отгоняя, она умрет без крови. Бедный Мишка, не повезло ему, и сам он вряд ли переломается. Сила воли не та. Проще сдать обоих котов, чтобы не мучились. Пусть я та циклот гуляют, а на рассвете, когда заснут, кота Фиме займется. Рассвет. Вот как они это называют. Утро последнего дня. Эх, Катя, Катя, дура ты красивая, угробила талантливого мужика. Лусгин долил в чашку холодной воды. Далинский благодарно кивнул и стал жадно пить. Я не понял, а Катя это она, Мишки кто? Жена его. Жена Ты хочешь сказать, она его заразила, а теперь прогнала? А что тебя удивляет? У начинающих упырей, когда они силу почувствуют, все комплексы наружу лезут, а самые поганые черты характера усиливаются. Вспомни, какой Мишка был мягкий в детстве, как от любого конфликта уворачивался. Он, по-моему, и сейчас такой. Болежек полна луною, ты его не узнаешь. Воин справедливости, защитник обиженных, крутой герой. Некоторые его поступки, хмм, просто достойны уважения. Думаю, он свою прежнюю трусость компенсирует, наверстывает упущенное. Но это временно. И давай не будем забывать, что на нём уже сейчас несколько трупов. пока он есть одних бомжей, принципиально. К следующим летом, если доживёт, Миша будет обычный кровосос. Встретит ночью тебя, слопает замилую душу. Кстати, ты точно не хочешь в кабак? Там вкусно. Поезжай, а я останусь. Вдруг ещё кто-то придёт. Катерина заблаговременно явится. Непонятно, чему обрадовался Долинский. И если бы Катя больше всего на свете любит себя, красавицу, а одна себя ей нужны деньги и потрахаться. Из Мишки она несколько лет делала успешного коммерческого художника. Почти справилась, но он вдруг загрустил. Тогда она поставила на нём крест и начала искать замену по большей части в Москве. Да искалось. Мишка думает, её на улице изнасиловали. Ага, неоднократно. Вот Наташу бедную и правда изнасиловали. Да не кто-то, а сам ночной смотрящий, мерзавец, прислали нам на голову пстиха. 4 года он тут порядки наводит. Котов за ним гоняется. Я выслеживаю. В Москве чьи вот приезжали? Бядин, 괜и несчастненькие, ни в чём не виноватые. И бестолку. Господи, как я их всех ненавижу. А кто такая эта Наташа? Дочь начальника УВД. Я тебе этого не говорил. Понятно. Теперь сел Лусгин. Многое становится ясно, остальное ещё больше запутывается. Вспомнил он фразу Котова. Надо будет записать, пригодится. Она не совсем вампир, сказал Долинский немного виновато, будто оправдывался за генеральскую дочь. Ей перед каждым циклом делают медикаментозную блокаду, иногда позволяют гульнуть, чтобы дать расслабиться. Она и крови-то не пьет, ходит, слушает ночи и ищет того, кто ее инициировал. А я за ней как привязанный. Фактически, мы бедную девочку используем. Иначе никак. Рядовую кровопийцу я и сам за пару километров унюхаю. А вот на мастера выйти проблема. В прошлый раз мы его почти взяли, но упустили. И котова я наставил на вёл, и москвичей, а не вышло. Жаль. Давай всё-таки поедем обедать. Шима, напомнил Лузгин. Мишка, он до ночи вообще никто. А ночью будет тут бродить и жаловаться на судьбу. Мишке 4 дня ещё страдать. Купите ему что ли красок. А он не может работать, не чувствует света. О, как далеко зашло. Думал, к земле его скрутит. Ведешь Андрей. Хреново я эксперт по вампирам. А кто здесь хороший? Здесь никто. Даже наш доктор такой же практик, народный умелец. Его в Москве поднатоскали, дали необходимые контакты, обеспечили прикрытие и всё. Сейчас я, кажется, начинаю понимать, зачем это нужно старшим для баланса. Пока каждая структура решает узкую задачу и не делится информацией с другими, старшие могут быть спокойны. Мы не объединимся против них. Нас мало, мы очень заняты. А ведь если люди сведут поголовье упырей к нулю и начнут говорить со старшими с позиции силы, пусть расплачиваются своими знаниями, пусть всех научат видеть и слышать по-настоящему. Сделают здоровыми и крепкими. Да. И интересненько. Взять гадов за шкирку – мечта всей жизни. Раньше не приходило в голову. Андрей Долинский посмотрел укоризненно. Ты хоть представляешь, сколько времени и сил отнимает моя работа, так сказать, в поле? Да я извертелся весь. Просто не дать упорям здесь расплодиться. Уже с ума сойти можно. Нас всего лишь четверо, кто реально что-то делает на весь город. Я доктор и кота в зыковом. Прости. Нет, ты представь. Я ночами прочёсываю город по квадратам, хожу, нюхаю, а днём у меня вообще-то своя жизнь, свой бизнес. Но в любую секунду может потребоваться консультация по телефону или личная встреча. Как я запарился объясняться с нашей мафией, просто молчу. Вообще, бандиты люди суеверные, но у Олежки Косова кандидатская степень по философии, и он редкостный материалист. Куда, говорит, мои люди пропадают? Да вот туда, решил мы издеваемся. Надулся, обиделся. Ну, я и сводил его в ночное разок, а он, когда протрезвел, распорядился, чтобы во всех поливалках, которые улицы моют, была святая вода. Папы наши золотились на этом деле. Потом косой, слава богу, опять протрезвел. А почему бы и вправду не объединить усилия, если и так дела плохи? Перебил Лузгин. Пусть твоё начальство поговорит с милицейским. Подберите надёжных людей, подготовьте их и навалитесь на проблему всерьёз. Ты извини, конечно, болтаю о вещах, в которых не разбираюсь, но это же нормально, когда чрезвычайная ситуация, землетрясение или эпидемия, все работают вместе. Здесь-то как раз нечто вроде эпидемии, и мы на грани, сказал Далинский просто.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 Начнётся цепная реакция. Старшие их отроде примутся выжигать колёвным железом. Последствия можешь оценить? Не можешь. И правильно. Теперь ещё одна позиция. Думаешь, старшие дадут себя убить? Да они Америку на нас натравят, лишь бы спасти свои драгоценные шкурки. Тот, кто отдаёт тебе приказы, рассуждает также.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 Но уважение, так каково уважение? А ты можешь вызвать ликвидаторов? Долинский помялся немного, потом сказал: "Эх, да чёрт с ним! Уж говорить так до конца. Могу, конечно, но предоставляю инициативу генералу, чтобы минты не знали моих полномочий". Подумал и добавил грустно: "Вот какой я хитрый". не чуть не лучше остальных. Врали, чем не лё. Дезинформатор. С открытой улыбкой на добром лице. Народ таких зовёт пиарщиками. Ты отстала от жизни. Продвинутый народ зовёт таких гуманитарными технологами. Хорошо. А что же будет дальше? Когда? В ближайшие дни или вообще? Вообще не знаю. И знать не хочу. Надо как-то опелить эти гордиевы узлы. Значит, будем пилить. Мы, собственно, уже начали. Думаешь, кто там на меня вышел с разрешения генерала? Ха. Стали бы мы тогда при тебе общаться, как же. А на сегодня-завтра программа вполне определённая. Сейчас я буду спать, потому что ты не отпускаешь меня пообедать. Не отпускаешь, не отпускаешь. Ну хорошо, разогрею вчерашние объедки. Перед сном пожую. Слушай, я пьян странно. Меня водка практически не берёт. Я выпил одну бутылку и совершенно одурел. Готов поспорить, это нервное. Это из-за мастера. Он там, он точно там. Умы его наконец прищучим, как он надоел. Как я его ненавижу! Надо еще выпить и поспать. Ты будешь? Нет. Правильно. Должен остаться хоть кто-то нормальный в доме. Так что дальше? Вызовешь москвичей? Спросил Лузгин с кухни. Обязанности прислуги он уже выполнял без ропота, ведь ему платили самым важным — информацией, пусть и обрывочной, лишь бы Долинский окончательно на шею не сел. Вообще-то по дому трудилась некая бабушка, но на той неделе она взяла отпуск. Вовремя. Вряд ли бабушка осталась бравадушной к визиту у московского журналиста с ручным вервольфом, двух психованных ментов и убитого горем вампира. К черту москвичей. Теперь к черту. Вечером еще раз осмотрюсь, и завтра днем полезу в тот особняк сам. Лосгин уронил сковородку.